Глава 4 Но утром мне позвонил не Джейми, а Ричард. «Привет, дорогая. Я тебя не разбудил? Ну и хорошо. Знаешь, я тут собрал из лишних досок что-то вроде стеллажа на стенку. Мне кажется, на нём будут очень неплохо смотреться твои вазы, кувшины и прочее. Впрочем, тебе решать. Ты не против, если я завезу его к тебе, чтобы ты могла на него взглянуть?» «Это очень мило с твоей стороны, Ричард. сказала я, с трудом продирая глаза. «Но разве тебе не хочется как следует отдохнуть после вчерашнего банкета? Разве неприятнее просто полежать перед телевизором вместо того, чтобы тащиться ко мне в Долстон?» «Ты же знаешь, я терпеть не могу безделья», заявил Ричард. «Кроме того, Долстон не так уж далеко, да и мне не мешает немного проветриться. Сильвия сегодня отдыхает, между нами говоря, она вчера немного перебрала». и мне не хочется лишний раз мозолить ей глаза. Я улыбнулась. «Ну, в таком случае я буду рада тебя видеть». Когда примерно через час Ричард постучал в мою дверь, я сразу поняла, что стеллаж, представлявший собой сложную конструкцию из нескольких кубических полок или блоков, вовсе не был сколочен за пять минут из лишних досок. Во-первых, стеллаж был очень красивым. Я бы даже сказала, стильным. А во-вторых... Он был собран из соединённых в шип сосновых планок, тщательно отшлифованных и покрытых тонким слоем бесцветного лака. Я поцеловала Ричарда в щёку. «Какая красота!» «Ну, входи же скорее. Помочь тебе внести эту штуку?» «Ну что ты, я сам». Я отступила в сторону и придержала дверь, пока Ричард протискивался со стеллажом в гостиную-столовую. Там он остановился у большого дубового стола, который я купила на аукционе антикварной мебели. «Ты, конечно, не обязана соглашаться», — сказал Ричард. «Но мне кажется, что стеллаж будет очень хорошо смотреться вот на этой стене. Насколько я помню, у тебя очень много интересных мелочей, сувениров. Я подумал, может, они неплохо будут смотреться на полках». «Мне очень нравится твой стеллаж, Ричард», — сказал я совершенно искренне. «Но ты не должен был... Я хочу сказать, сделать такую вещь непросто». Для этого надо было потрудиться не один день. Ты же знаешь, я люблю работать с деревом. Это моё хобби, которое не даёт мне слишком надоедать Сильвии. Считай это моим рождественским подарком. Договорились? А теперь давай я повешу эту штуку на стену, а ты пока сваришь мне чашечку твоего великолепного кофе. Дай только возьму из машины инструменты. И полчаса не прошло, а мы с Ричардом уже сидели бок о бок на диванчике, и, держа чашки с горячим кофе, любовались висящим на стене стеллажом. Его полки отделения из светлой сосны казались очень лёгкими, почти невесомыми, а поскольку задней стенки у стеллажа не было, сквозь них эффектно проглядывали мои нефритовые обои. «Выглядит даже лучше, чем я предполагал», — удовлетворённо сказал Ричард, прихлёбывая кофе. «Он великолепен. Ещё раз огромное тебе спасибо». Других слов у меня просто не было. Ричард прекрасно знал, как сильно я его люблю и как благодарна ему за всё, что он для меня сделал. «Как твой бойлер? Больше не капризничает?» «Конечно нет. Ведь его чинил лучший в мире инженер». «Вот и отлично. Думаю, он тебе понадобится. Насколько я знаю, нас ждёт довольно холодная зима». «Да, я тоже слышала прогноз. Надеюсь, в Париже погода будет потеплее». Ричард ничего не ответил, только взял меня за руку и не сильно пожал. Я, в свою очередь, тоже сжала его твёрдые сухие пальцы, невольно подумав о родном отце. С годами мне становилось всё труднее вспоминать, как он выглядел, как держался, как звучал его голос. Интересно, были бы мы с ним так же близки, как с Ричардом, если бы он остался жив? Мне хотелось на это надеяться. Ричард порой поражал меня своей почти сверхъестественной способностью читать мои мысли. Вот и сейчас он тихо сказал. Твои родители очень бы тобой гордились. Но я почему-то была в этом не совсем уверена. Ты думаешь? А вот мне иногда кажется, что если бы мама была хоть немного похожа на матерей моих подруг, она бы мне всю плеш проела. Мол, когда же я, наконец, выйду замуж и подарю ей внуков? Ну, времени у тебя ещё достаточно. Кроме того, я думаю, матерям нужны вовсе не внуки. Просто им хочется видеть своих дочерей. «Счастливыми». Ричард бросил быстрый взгляд на свои наручные часы. «Кстати, о счастье. Я, пожалуй, пойду. Сильвии наверняка захочется, чтобы я осчастливила её чем-нибудь существенным к ужину. С похмелья у неё всегда разыгрывается зверский аппетит. Разумеется, она ни за что не признается, что у неё похмелье, но меня не проведёшь. За годы, что мы прожили вместе, я успел неплохо её изучить». Мы обменялись улыбками, Потом Ричард взял свой чемоданчик с инструментами и направился к выходу. Я вышла вместе с ним на крыльцо. «Увидимся на Рождество», — сказал он, целуя меня в щёку. «Да, конечно. Ещё раз спасибо за отличный подарок». я за что. Ну, до свидания». «Пока, Ричард». Закрыв входную дверь, я вернулась в гостиную и попыталась решить, какие из моих сокровищ я поставлю на новый стеллаж. Это было непросто. Как справедливо заметил Ричард, У меня скопилось немало красивых ваз, чашек, фигурок животных и прочих сувениров, которые разные люди, Марк в том числе, дарили мне по поводу и без повода. Впрочем, я тут же подумала, что выставлять на всеобщее обозрение подарки Марка не стоит. Во всяком случае, не сейчас. Что касалось остального, то я могла бы использовать стеллаж для, так сказать, тематических выставок, регулярно меняя экспозицию, как только мне надоест смотреть на те или иные сувениры. Ну а поскольку до Рождества оставалось всего ничего, я решила, что моя первая выставка будет посвящена празднику. Я с жаром взялась за дело, и к утру следующего дня, когда мне нужно было идти на работу, все полки были заполнены различными предметами и украшены блёстками и мишурой. Даже старый выбеленный морской водой древесный корень причудливой формы, который я несколько лет назад подобрала на Корнуоллском побережье, Выглядел достаточно празднично в обрамлении серпантина и нескольких снежинок из блестящей фольги. С рождественской темой я снова столкнулась в ветеринарной клинике, в которой работала. Мой непосредственный начальник, Клайв Паркер, был сущим фанатом Рождества. Красный колпак санты он носил, не снимая, чуть не с первых чисел декабря. Мне и другим медсёстрам вменялось в обязанность украшать приёмную и регистратуру сверкающим дождём, гирляндами и шарами. Причём клайф настаивал, чтобы это тоже делалось как можно раньше. В приёмной безостановочно звучали рождественские гимны, в специальной стеклянной витрине выставлялись рождественские костюмчики и игрушки для собак и кошек, а в воздухе витали ароматы подогретых пирожков со сладкой начинкой. Наша ветклиника была довольно скромной. В ней работали всего-то семь человек. Сейчас нас и вовсе осталось шестеро, поскольку одна из медсестёр, Наоми, ушла в декретный отпуск, а Клайв так пока и не подыскал ей замену. В целом, наша команда была маленькой, но дружной. Однако, несмотря на то, что со всеми её членами у меня были достаточно доверительные отношения, я ухитрилась не проболтаться о своих чувствах к Марку никому из коллег. Работа была для меня приютом, убежищем, где я могла отдохнуть от любых проблем, подстерегавших меня в жизни. Конечно, я подозревала, что у моих товарищей по работе есть определенные догадки относительно того, почему в 35 лет я все еще не замужем. Более того, всех их объединяло общее желание изменить эту ситуацию. Иными словами, все мои коллеги были в той или иной степени сводниками, и как бы я ни настаивала, что на данный момент меня все устраивает, их стремление выдать меня замуж ничуть не ослабевало. «Доброе утро, Бет». приветствовала меня тея, когда я вошла в приемную. «Как свадьба? Встретила кого-нибудь интересного?» Я поставила зонтик в специальную стойку у входной двери. «Да, я разговаривала с одним парнем», — шутливо ответила я. «Мы долго с ним беседовали. Долго и содержательно». Глаза Тии широко распахнулись. «Ну, рассказывай!» — воскликнула она. «И поподробнее!» Но как раз в этот момент зазвонил телефон, а в дверь вошёл первый на сегодня клиент с переноской в руке, из которой доносилось жалобное мяуканье, поэтому Тии так и не удалось меня расспросить. Я, однако, не обманывалась. Если речь заходила о романтических отношениях, Тия вцеплялась в тебя мёртвой хваткой. На этот раз, к счастью, продолжению допроса с пристрастием помешало появление Наоми, которая со своим новорождённым малышом зашла к нам в обед. Тут надо сказать, что все сотрудники Долстонской ветеринарии просто обожали щенят и котят. Мы начинали сюсюкать над ними каждый раз, когда они к нам поступали, и ребёнок Наоми, естественно, не стал исключением. Даже Клайв, который собирался на вызов, задержался, чтобы полюбоваться малышом. «Надеюсь, раз уж он появился на свет под Рождество, выдали ему праздничное имя?» — осведомился он. «Например, Ноэль. На мой взгляд, очень красиво». Наоми посмотрела на начальника, причём я заметила, что она чуть крепче прижала ребёнка к груди. «Мы назвали его Рудольфом», — ответила она, опустив взгляд. Клайв широко улыбнулся. «Правда?» «Нет, Клайв», — призналась Наоми. «Мы бы никогда не поступили так со своим первенцем. Нашего сына зовут Бэмби». Мы рассмеялись, Клайв в том числе. «Ну, он у тебя прелесть, как бы его ни назвали». «Молодчина, Наоми!» — он посмотрел на часы. «Ладно, мне пора бежать. Ты пойдёшь с нами в этом году на каток? Надеюсь, твой муж сумеет присмотреть за Бэмби в течение трёх часов». Наоми покачала головой. «Боюсь, я ещё не скоро смогу встать на коньки, Клайв», — ответила она. «Веселитесь без меня. Кстати, счастливого Рождества». Как только Клайв вышел, Наоми демонстративно содрогнулась. «Если Клави действительно считает, что я способна кататься на коньках через неделю после родов, значит, он врет насчет того, что у него трое детей», — сказала она. «Не он же их рожал», — заметила Тия. В этот момент Бэмби проснулся и заорал. Науми поспешно расстегнула блузку, достала грудь, и младенец сразу же присосался к ней, а мы стояли вокруг и смотрели на это, словно болельщики на какой-нибудь захватывающий матч. Тия опомнилась первой. И сразу же вспомнила про свадьбу. «В субботу Бет ходила на свадьбу одного знакомого и кое-кого там встретила», — сообщила она. «Наоме это неинтересно», — поспешно сказала я, но наоми уже подняла голову. «Ещё как интересно», — сказала она. «Честно говоря, мне до смерти надоело думать о кормлении грудью, грязных подгузниках и о том, сколько я могу поспать, прежде чем Бэмби проснётся и потребует есть. Так что, в общем, выкладывай. Есть какие-нибудь перспективы?» Пришлось рассказать им о Джейми. Я говорила и говорила, стараясь ничего не упустить, а сама любовалась очаровательной картиной кормления Бэмби и вспоминала, каким было лицо Джейми, когда он рассказывал мне о своих дочерях. «В общем, он показался мне довольно милым», — закончила я. «Если он мне позвонит, я с удовольствием с ним встречусь. В общем, поживём-увидим, как говорится. Кстати, Наоми, как твой Тони воспринял отцовство?» Наоми улыбнулась. Тони просто влюблён в малыша. Он им полностью очарован. И это, конечно, очень хорошо, потому что быть родителями непросто, особенно в первое время. Приходится перестраивать всю жизнь, ломать старые привычки, тратить дополнительные силы, которых и так не слишком много. И когда тебе кто-то помогает, тем более помогает так, как Тони, это очень хорошее подспорье. В голосе Наоми мне почудились жалобные нотки, но она постаралась скрыть их улыбкой. Она вообще была не из тех женщин, которые легко признаются в собственной слабости. Что ж, хорошо, что её Тони оказался таким сокровищем. Бэмби тем временем насытился и уснул. Наоми протянула его мне. «Подержи, пока я приведу себя в порядок, ладно?» «И, кстати, те, я не откажусь от пары рождественских шоколадок. Я точно знаю, что у тебя за стойкой их целая коробка. А я всё ещё ем за двоих». Пока Наоми и остальные девчонки пили конфетами, отвечая в промежутках на телефонные звонки, я держала на руках Бэмби, любуясь его длинными ресницами, тёмными волосиками, похожим на розовый бутон ротиком и изящными ушными раковинами. Он был само совершенство. У него просто не было недостатков. «А этот твой новый мужик хочет ещё детей?» — спросила Наоми, приканчивая шоколадку с начинкой из клубники и сливок. Я улыбнулась. «Понятия не имею. К тому же он вовсе не мой. Пока не твой. Ну, посмотрим, как всё сложится». Я не без сожаления вернула ей ребёнка. Как только тяжесть маленького тельца исчезла из моих рук, я почувствовала себя так, словно лишилась чего-то очень важного. «Ладно, вынуждена вас покинуть». «Анальные железы Снупи ждать не будут». «Ах, как же мне не хватает моей любимой работы!» — притворно вздохнула Наоми. «В ней столько возвышенного, романтического!» Несколько позднее я снова встретилась с коллегами, чтобы вместе идти на каток возле Соммерсет-хауса. Как и все остальные, я чувствовала себя взволнованной и немного возбуждённой. Мы очень любили эту нашу корпоративную традицию, но сегодня катание на катке было мне нужнее обычного. Я рассчитывала, что оно поможет мне поскорее забыть свадьбу Марка. Стоя в очереди на вход, мы много шутили и смеялись. Когда же мы, наконец, попали на лёд, то естественным образом разделились на две группы — на тех, кто, подобно мне, катался уверенно, и тех, кто предпочитал держаться поближе к бортику. В детстве, стоило мне оказаться на катке, я тут же начинала воображать, будто выступаю на Олимпийских играх. Даже теперь, когда мне исполнилось 35, я продолжала чувствовать себя настоящей фигуристкой, которая стремительно несётся по сверкающему льду. Что-что, а кататься на коньках я умела. А где это лучше делать, чем на городском катке, на фоне домов в неоклассическом стиле, по случаю приближающихся праздников, подсвеченных розовым светом, который делает их похожими на гигантские торты, а катающихся на грациозных фламинго? Я, разумеется, имею в виду в первую очередь тех, кто катается уверенно. Однако и те, кто едва-едва держится на коньках, отнюдь не выглядят неуклюжими и смешными. Праздник уравнивает всех. Мои ожидания оправдались. Примерно на полчаса я забыла обо всех своих неприятностях. Я забыла даже о Марке с Грейс и о Париже, в который они отправились. После катка мы пили горячий шоколад под гигантской новогодней елкой, украшенной электрическими гирляндами и подарочными корзинками с логотипом «Фортнум энд Мэйсон» и обсуждали планы на праздники. В самый разгар обсуждения зазвонил мой телефон. «Это наверняка он! Тот самый мужик со свадьбы!» — выкрикнула Тиа, которую горячий шоколад взбодрил похлеще вина. «Давай же, Бет, ответим ему скорее!» Волнение Тиа передалось и мне. Я очень надеялась, что это действительно Джейми, и всё же, прежде чем ответить, я отошла от коллег немного в сторону. «Алло?» «Привет, это Джейми. Мы познакомились в субботу на свадьбе Грейс и Марка. Помнишь меня?» Я улыбнулась. «Да, я тебя помню». «Я на это надеялся». Он рассмеялся. «Как у тебя дела?» «Всё в порядке. А у тебя? Ты виделся с дочерьми?» «Да, виделся». День пролетел так быстро, что я и не заметил. Я хотел свозить обеих в Кембридж, в резиденцию Санты, но оказалось, что Гарриетт уже возил их туда в субботу. В его голосе сквозило разочарование, и мне захотелось его подбодрить. Но ты, наверное, придумал для них что-то другое. Да, разумеется. Не думаю, чтобы это была адекватная замена, но, в общем, я сводил их в собор на специальную предрождественскую службу — когда каждому ребёнку дают по апельсину, в который вставлена свеча. Кажется, им понравилось. Ну, а потом мы пошли к реке кормить уток. Когда я была маленькой, мне очень нравилось кормить уток. Готов спорить, ты кормила самых обыкновенных уток. У нас, Вилли, утки особенные. Они называются мускусные кряквы. Я рассмеялась. Ты хочешь сказать, что я обязательно должна посмотреть ваших мускусных уток? Может быть. Джейми тоже хохотнул. Тобой очень приятно разговаривать, Бет. Знаешь, если говорить откровенно, то я всё это время думал о тебе. Ну, то есть не всё время. В общем, я вспоминала о тебе каждый раз, когда мне не нужно было искать пропавшие туфли Оливии или делить хлеб для уток, чтобы девочкам досталось поровну. Ну, ты понимаешь. Я тоже думала о тебе, честно призналась я. Главное, я совсем не сравнивала его с Марком. Ну, почти не сравнивала. Джейми был хорош сам по себе. Мне хотелось бы снова с тобой встретиться. При мысли о том, что теперь мне есть чего ждать и на что надеяться, у меня загорелись щёки. Но, к сожалению, я смогу только после Рождества. Воскресенье девочки снова будут у меня, а в субботу мне надо пройтись по магазинам и купить недостающие подарки. Но после Рождества я абсолютно свободен, а ты? Впрочем, надеюсь, в ближайшее время мы ещё созвонимся. Конечно. Возвращаясь к коллегам, я улыбалась во весь рот. При виде моего глуповато-счастливого лица Тия торжествующе завопила и отсулютовала мне горячим шоколадом. «Это был он, я угадала?» — спросила она. «Может, мне уже пора начинать подыскивать свадебную шляпку?» Джейми сдержал слово. Когда незадолго до Рождества я встретилась с Рози, чтобы вместе отправиться на Риджент-стрит, любоваться там праздничной иллюминацией, я разговаривала с ним уже несколько раз. Фактически Джейми звонил мне чуть не каждый день. Мы с Розе ходили на Риджент-стрит каждый декабрь. Это была одна из наших рождественских традиций. В этом году иллюминация была особенно хороша. Мы шагали по тротуару, и нам казалось, будто с тёмного вечернего неба падают огромные светящиеся снежинки, падают и гаснут, не долетая до земли. Да и зимние пейзажи в витринах универмага Selfridges на Оксфорд-стрит были, как всегда, сказочно красивы и навевали поэтическое настроение. Я была довольна ещё и тем, что купила все подарки заранее, и мне не нужно было в предпраздничные дни носиться по распродажам в толпе озабоченных покупателей, в торопях скупая разное барахло. Особенно мне нравился подарок, который я выбрала для Рози. Это был плюшевый медвежонок в жёлтом комбинезончике с вышитым спереди именем Джорджо. Сегодня, однако, Рози казалась какой-то задумчивой, отстранённой. Словно мыслями она была далеко от Реджент-Стрит с его световым шоу. Похоже, у неё было что-то на уме. В конце концов, я не выдержала и решила выяснить, в чём дело. Слегка подтолкнув Рози локтем, я без обиняков спросила. — Что грустишь? С тобой всё в порядке? Рози натянуто улыбнулась. — Я должна сказать тебе одну вещь. Боюсь только, она тебе не очень понравится. Я почувствовала, как сердце учащённо забилось. Что с ней? Может быть, Рози больна? Или с Марком случилось в Париже что-то нехорошее? Какую вещь? Рози вздохнула. Мне очень жаль, но Рождество я встречу не дома. Джорджо пригласил меня к себе в Рим на все праздники. Я уже купила билет на один из последних рейсов. Завтра улетаю. Моей первой и вполне естественной реакцией была... «Радость за подругу». «Так это же здорово, Рози!» — воскликнула я. «Рождество в Риме — это так романтично!» Но уже в следующую секунду я сообразила, что эта романтическая поездка будет значить лично для меня. На Рождество вернуться из Парижа Марк и Грейс. И если Рози уедет, мне придётся иметь дело со счастливыми молодожёнами одной, без всякой поддержки. О, нет, только не это. «Разве ты не уверяла меня, что если кто-то из нас планирует встречать Рождество где-то в другом месте, он должен предупредить Сильвию минимум за 10 месяцев?» — спросила я. «Да, так и есть», — согласилась Рози. «Но дело в том, что на этот раз мама совершенно не возражала. Возможно, потому что дело касается мужчины. Она, кстати, тоже считает, что Рим — это очень романтично. Я...» «Мне действительно жаль, что на этот раз мы будем встречать Рождество по отдельности, но Джорджио предложил, а я не смогла ему отказать. Он сказал, что праздники — самое лучшее время, чтобы посетить все исторические места и музеи Рима. Кроме того, на Рождество там проходит огромная рождественская ярмарка или что-то вроде того. Мне показалось, это может быть очень интересно. Но если ты уедешь, я не смогу вручить тебе подарок». — воскликнула я, думая о том, что медвежонок Джорджио на самом деле не такой уж замечательный подарок, как мне казалось. «Кому, в конце концов, нужен игрушечный Джорджио, если у тебя есть настоящий Джорджио из плоти и крови, плюс романтические каникулы в Риме?» «Ты вручишь мне подарок, когда я вернусь», — заявила Рози. «Это будет даже лучше. Так праздники покажутся мне длиннее. Ну а если тебе станет очень скучно, ты всегда можешь встретить Рождество с Джейми, не так ли?» Ведь он, кажется, предлагал тебе что-то в этом роде. Послушай, Бет, мне правда очень жаль. Но не сердись на меня, ладно? «Как я могу на тебя сердиться, глупая?» — воскликнула я, крепко обнимая её за плечи. И это была чистая правда. Я действительно не могла сердиться на Розе за то, что романтические чувства оказались для неё важнее, чем я. И всё же... Всё же я была немного разочарована. И внезапно мне расхотелось, чтобы Рождество наступало.